Глава 34. Злата. Просыпаюсь от холода, бужу Демида, страшно одной. Молчи сидим в кромешной темноте. Время тянется настолько давяще и тягуче, что кажется, оно остановилось. Вода раздражающе журчит где-то внизу под ногами. Значит, она прибывает. Скорее всего, ливень будет идти до завтрашнего утра. Никто при всём желании не кинется на наши поиски. Но кто вообще может желать броситься на наше спасение, рискуя собственной жизнью? Родители Славы не знают, что мы куда-то делись. Подумают, что мы передумали приезжать к ним сегодня. Теплится надежда на то, что Олег кинется искать машину. Но даже если так, как он нас найдёт? Мы ушли от джипа не меньше, чем на километр. Шум воды не внушает позитивных мыслей о скором спасении. Златуся, может, попробуешь уснуть? предлагает майор. Сворачиваюсь калачиком на холодных камнях. Майор укладывается позади меня, обнимает крепко. Снова забываемся в тяжёлом сном. Просыпайся, слышу сквозь сон тревожный голос Олега. Галлюцинации. Переворачиваюсь на другой бок. уснуть уже не получается. Двое разговаривают в пещере. Один голос принадлежит Демиду, второй Этого не может быть, на вождение. Нерешительно открываю глаза. На нашем островке нас уже трое. Изумленно трузаспанные глаза. Но третий не исчезает, в полголоса разговаривает с Демидом. Олег. Сердце замирает, а потом бешено колотится. Невероятно, но это он. Пытаюсь встать и не могу. Конечности замерзли настолько, что не подчиняются. Лежу и смотрю на мужчину. Олег стоит в полуоборота ко мне, в эластичном костюме дайвера, за спиной баллоны с кислородом. Вот он скинул с себя баллоны, аккуратно положил на камни, распрямился и наконец увидел, что я смотрю на него. Шагнул в мою сторону, опустился на колено, погладил меня по щеке. Рад, что ты жива. Безумно испугался, когда не пришла начевать и не отвечала на звонки. Его низкий, хрипловатый голос вырываются в мой мозг. Не обращая внимания на Демида, целует моё лицо, руки, гладит волосы, прижимает крепко к себе. Аккуратнее. Демид делает Олегу замечание, напоминая о себе и о том, что я принадлежу теперь ему. В душе разливается тепло. Тут же прихожу в себя, вырываюсь из рук бывшего. Как ты сюда попал? Прикрепил к твоей сумке маячок, следил за тобой. Что? по щекам текут слёзы. Как ты мог так со мной поступить? Успокойся, Чайкина, я всё тебе объясню, как только выберемся. Здесь очень мало воздуха, поэтому мы должны срочно выплыть наружу. Наружу, выплыть. В ужасе смотрю на снаряжение, которое нам доставил Олег. Может, подождём 2-3 дня и выйдем пешком? Нельзя здесь оставаться, слишком опасно. Неизвестно, кто ещё в курсе, что вы здесь Они ищут документы на участок, и хозяина могут с дуру подумать, что ты в курсе и приехал в город для этого. Ничего не поняла из сказанного. Страх сковывал не только тело, но и мозг. Дальше всё происходит как во сне. Демит надевает костюм дайвера сам. Мне помогает Олег. Очень волнуюсь перед погружением в воду. Для меня это впервые. Некоторые проходы затоплены полностью. Инструктирует бывший Придётся плыть под водой. В других можно проплыть на поверхности. Молюсь всем богам, погружаюсь в воду. Первым в цепочке плывёт Олег. За ним я, держась за канат, прикреплённый к нам обоим. Сзади страхует Демид. Погружаемся в мутную холодную воду. Я вся дрожу, ощущая странную заторможенность. Полностью подчиняюсь Олегу, машинально повторяя за ним движения. В временами, когда не удаётся точно выполнить его команду, он дёргает меня за канат, а иногда меня подталкивает Димит. В водном тоннеле нет конца. Сбиваюсь со счёта. Пусть это поскорее закончится, шепчу про себя. Мирюсь с тем, что придётся плыть целую вечность. И тут вижу свет в конце тоннеля. Яркое солнце врывается во тьму. Лучи его прожекторами освещают путь на свободу из водного плена. Мы выбираемся из затопленной пещеры, щурюсь от яркого солнца, ошалевший от счастья, падаю на землю, вдыхаю свежий воздух, и приятно кружится голова. Димита и Олег садятся рядом со мной. "О каком жучке идёт речь?" цодит майор, прожигая наглым взглядом лицо Олега. "Я приехал в Сочи, чтобы Злата не наделала глупостей", признаётся бывший. "Что?" толкаю его в плечо в поисках правды. Ты могла накликать на себя беду. Слишком большие люди и деньги стоят по ту сторону правды. Каких денег? У меня ничего не осталось. Это ты так думаешь. Видишь ли, Слава был прав, когда устранил тебя с этой дороги. Только поэтому они не стали трогать тебя. Только поэтому ты жива и здорова. Мы с ним тогда вместе обмозговали, как поступить с тобой. Вместе приняли самое лучшее решение. Кто они? Зачем меня трогать? Кто пригласил меня в пещеру? И когда ты успел подружиться с моим мужем? В пещеру тебя заманила Ольга, гневно выдыхает Олег. Боялась, что ты отнимешь у неё новую жизнь. Моя родная сестра пыталась меня убить? Слов нет. Злость переполняет грудь, не умещается там, стремится вырваться наружу. Как я могу помешать ей жить? Отними что? Что теперь принадлежит ей? Что? теряю терпение землю и дочь а какой земле идёт речь и зачем мне ваша лера слава успел перед смертью купить золотой участок он переписал его на алису васильеву и пришёл ко мне это было накануне его смерти а на следующий день мы сразу уехали кто такая алиса васильева демит переводит удивлённый взгляд с меня на олега и обратно какого чёрта происходит в вашем королевстве Я лишь хлопаю глазами, жду ответ.